Петр Андреевич Абрасимов. 300 метров от Бранденбургских ворот. Взгляд сквозь годы. Москва. Издательство политической литературы. 1983 год. От автора. Бранденбургские ворота в Берлине. Многие хорошо знают этот исторический памятник в центре города, символизировавший в свое время прежний довоенный Берлин, а сегодня представляющий собой границу между столицей Германской Демократической Республики, первого социалистического государства немецких трудящихся и капиталистическим западным Берлином. В наши дни, если бы можно было проехать всю центральную часть Берлина с востока на запад, сначала по Унтерден-Линден, а затем напрямую через Тиргартен, пришлось бы как раз под Бранденбургскими воротами пересечь государственную границу, разделяющую политически, идеологически и экономически два противостоящих друг другу мира. Эти ворота – начало центральной оживленной магистрали столицы ГДР – Унтерден-Линден. В трехстах метрах, от Бранденбургских ворот на Унтерден-Линден, находится здание посольства СССР, где мне в течение ряда лет довелось жить и работать. Эта книга посвящена развитию советско-германских отношений, отношениям доброго соседства, дружбе и братскому союзу между народами СССР и ГДР, его историческим вехом. И где бы волею автора читатель в ходе повествования не оказался, каким бы фактом не привлекалось его внимание, советское посольство на Унтерден-Линден станет здесь связующим звеном. Советское посольство в столице немецкого социалистического государства Германской Демократической Республики стало поистине центром многообразных и бесчисленных дружеских связей наших братских стран и народов. Наш посольский дом стоит на том месте, где в начале XIX века находился особняк бывшего российского посольства. Это, как уже говорилось, в трехстах метрах восточнее Бранденбургских ворот. А вот к западу от них, примерно на том же расстоянии, но уже по другую сторону границы, расположен памятник советским воинам-освободителям, участвовавшим в боях за Берлин весной 1945 года. Памятник, напоминающий о великой и славной исторической миссии героической советской армии в годы Второй мировой войны, сломавшей хребет гитлеровскому рейху. С тех пор, с той памятной победной весны 1945 года, прошло уже около четырех десятилетий. Созданная на востоке Германии в 1949 году волей трудящихся государства немецких рабочих и крестьян, руководимых Социалистической единой партией Германии, добилась больших успехов в осуществлении революционных преобразований, в развитии экономики, науки и культуры, в повышении народного благосостояния. Ныне ГДР – неотъемлемая часть социалистического содружества. Германская демократическая республика, гласит статья 6 Конституции ГДР, связана вечными и нерушимыми узами дружбы с Союзом Советских Социалистических Республик. Тесный братский союз с ним гарантирует народу Германской Демократической Республики дальнейший прогресс на пути социализма и мира». Германская демократическая республика, Конституция и законодательные акты. Москва, 1979 год, страница 27. Эта дружба, этот союз не были дарованы историей. Чтобы проложить к ним путь, советские и немецкие коммунисты должны были проделать огромную работу. Они смогли протянуть друг другу руки, потому что были и остаются интернационалистами. Они смогли стать рядом, потому что стремятся к общим целям. Стали соратниками и друзьями, потому что у них нет других идеалов,